Вот видите, философский неграмотный человек, сам того не осознавая, имеет мировоззрение субъективного идеалиста. Философски ориентированный человек понимает, что это только его мнение. Это мне холодно, тяжело, но я понимаю, что для другого это может быть тепло, легко. Вот почему необходима истина, которая всегда имеется в цифре, Поэтому, когда мы говорим 15 градусов или 10 килограмм, то можно прийти к согласию. И если мне холодно при 15 градусах и тяжело нести 10 килограмм, а изменить ситуацию я не могу, но могу изменить себя, закалиться и натренироваться, тогда мне тоже в этих условиях станет тепло и легко. Эта мысль стратегическая для всех личностно ориентированных методов современной психотерапии и психологии, высказанное образно и понятно. Но взята она у Шопенгауэра. Когда люди осознают, что им необходимо переделывать себя, а не мир, они становятся значительно спокойнее. Еще раз прослушайте кусочек из предыдущего отрывка, а может и весь. Все зависит от свойств личности. В соответствии с ними мир оказывается то бедным, то скучным, то пошлым, то, наоборот, богатым, полным интереса и величия. Кто со мной контактировал, тот заметил, что я не категоричен и всегда говорю, что это только мое мнение. Может быть, я не прав. Философия научила. Истина всегда относительна. Появятся новые данные, исправим истину». Индивидуальность с точки зрения Шопенгауэра определяет меру возможного человеческого счастья, а духовные силы – способность к высшим наслаждениям. Он предупреждает, что если эти силы ограничены, на долю человека останутся чувственные удовольствия, тихая семейная жизнь, скверное общество и вульгарные развлечения. Среди всех личностных элементов, по мнению философа, Здоровье перевешивает все блага настолько, что здоровый нищий счастливей больного короля. Спокойный веселый темперамент, являющийся следствием хорошего здоровья, ясный ум, сдержанная воля и чистая совесть – вот блага, которые не смогут заменить никакие чины и сокровища. «Жалок тот, в ком совесть нечиста», – сказал Александр Сергеевич Пушкин.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 как он проводит свой досуг. Досуг является венцом человеческого существования, так как в нем человек становится обладателем своего «я». Счастливы те, кто в период досуга находят в себе что-то ценное. Большинство же в эти часы представляют собой ни на что не способного субъекта, отчаянно скучающего и тяготящегося самим собой. Наблюдательный слушатель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 Именно это пошлое, пустое, скучное существование считают целью. Шопенгауэр предлагает исходить из законов природы. Тогда понятно, что нужно делать. Исконное назначение сил, коими природа наделила человека, заключается в борьбе с нуждою, теснящей его со всех сторон. Раз эта борьба прерывается, неиспользованные силы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 и получают излечение путем развития личности и духовных потребностей. Хорошим подспорьем в психотерапевтической работе служат мысли Шопенгауэра о значении для счастья того, что человек имеет. Он указывает, ссылаясь на Эпикура, хороший способ разбогатеть, сократить свои потребности до естественных, удовлетворить которые не так уж сложно.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 Каждая нация насмехается над другими, и все они в одинаковой мере правы. Правы только в том, что насмехаются над смешными чертами характера, но не правы в том, что насмехаются. От этого-то и вражда. К тому, что человек из себя представляет, относятся также чин, честь и слава. Ценность чина с точки зрения Шопенгауэра условно.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 В притворениях получающих, нежели тех, которые созданы ради развлечения, труднее всего приобрести славу философскими произведениями, обещаемые ими знания с одной стороны недостоверны, с другой не приносят материальной выгоды. Поэтому они известны вначале лишь соперникам, то есть тем же философам. Эта масса препятствий на пути к их славе показывает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 И вот-вот надеются ее достать. Люди эти обманываются в существе своего существования и до самой смерти живут в ад-интерим нелепо неизвестно зачем. Итак, вместо того чтобы исключительно и постоянно заниматься планами и заботами о будущем, мы должны помнить, что лишь настоящее реально, лишь оно достоверно, будущее же напротив почти всегда оказывается не таким,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 которые позволяют находить прелесть в настоящем, а, следовательно, и в жизни вообще. Уже позднее Джемс писал, что стоимость человека определяется дробью, в числителе которой то, что человек из себя представляет, а в знаменателе то, что он о себе думает. Он советовал уменьшить уровень притязаний, и тогда у ваших ног окажется весь мир.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 Чрезмерно занимают наше воображение и мысли, наставляя одни неприятности и отвлекая от важных мыслей. С этим необходимо бороться. Абсолютно верно. Вот только техники такой борьбы Шопенгауэр не дает. Она разработана современными философскими и психотерапевтическими направлениями. А следующий совет помогает избавиться от зависти, при виде того, что нам не принадлежит.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 перепрограммирование Гриндера и Бандлера. И я в своей работе стараюсь показать обманутым влюбленным и бизнесменам, что, обладая они философской подготовкой, умели бы в явлении увидеть сущность. С первых же слов признали бы в очаровательном возлюбленном бабника, а в обаятельном бизнесмене проходимца. Послушайте только две фразы.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 Именно этих качеств у него нет. Возможно, человек, заявляющий, что он честный, ничего не украл, но намерения у него были. Вот я видел в буфете у моего хозяина алмазное колье и не украл. Вот какой я честный. Но если я действительно честный, так я это колье и не увижу, так как я пришел поговорить с хозяином, и все мое внимание будет обращено на него». «Верность тоже не осознается. Но если мне жена верна только потому, что она порядочная женщина, а не потому, что меня любит, то какой от этого мне толк? Для человека, который любит, нет проблемы верности. О морали поговорим чуть позже». Шопенгауэр открывает законы проекции, которые впоследствии описаны психоаналитиками. Так же, как тяжесть собственного тела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 Но китаец был спокоен. «Могу от себя добавить, то, что тебе раньше казалось событием печальным, на самом деле было очень радостным, если бы ты мог тогда дать ему правильную оценку. Если тебя бросил-бросила твой возлюбленный-возлюбленная, то не грусти, а радуйся, что Бог отвратил тебя от беды». «Все, что совершается с самого великого до самого ничтожного»,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 Разочарование это разрастается все больше, делаясь все глубже. Можно сказать, что в детстве жизнь представляется нам декорацией, рассматриваемой издали, в старости же тоже декорации, но рассматриваемой вблизи. С частью детского возраста способствует еще и следующее обстоятельство, как в начале весны вся листва одного цвета и почти одинаковой формы так и мы в раннем детстве чрезвычайно похожи друг на друга и потому великолепно гармонируем между собой. Но с возмужалостью начинается расходимость, постепенно увеличивающаяся, подобно радиусам расширяющейся окружности. Блестящее наблюдение. Шопенгауэр не знал, что делать и как делать, но он дал нам путеводную нить. Но все-таки на самом деле, с моей точки зрения, дети счастливы, потому что еще пока не доросли до препятствий, которые сдерживают их рост. И если они с нашей помощью научатся обходить эти препятствия, то счастье может сопровождать всю их долгую деятельную жизнь. Я организую тренинги таким образом, что стираются грани между возрастами и выявляется –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 Поэтому и в позднем возрасте можно сохранить свежесть юношеского восприятия, осознанность жизни. Старость может стать счастливым периодом жизни. Обычно полагают, что удел старости, болезни и скука. Но болезни вовсе не необходимый ее признак. Что же касается скуки, то старость подвержена ей меньше, чем юность. Скука сопутствует лишь тем,